Глава 9. 22 июля Вечер. Кайра. Давно так шикарно не засыпала. С чувством полнейшего удовлетворения от хорошо сделанной гадости. Целители утверждают, что спокойному сну и миру в душе способствует прощение. Но я ответственно заявляю, грамотно спланированная и воплощенная в жизнь месть работает ничуть не хуже. В общем, я наслаждалась своей безрассудной проделкой и ни о чем не жалела, даже когда в дверь заколотили и из-за добротной деревянной створки раздалось. «Балар, к ректору, срочно!» Я поднялась с постели, лениво потянулась и встретилась взглядом с насмешливо смотрящим на меня принцем. «И что ты вытворила на этот раз?» Едва слышно спросил Тризан. «Я? Да разве я могу?» Шепотом ответила ему, расплываясь в лукавой улыбке. «И спасибо, что остался со мной и караулил весь день. И за еду тоже спасибо». От сердца оторвал. «Понимаю, что ты бы предпочла пирожки с ливером врагов, но в столовой были только с рыбой и грибами». Ну «Ничего, возможно, ливер врагов когда-то все же включат в меню, а пока сойдет рыба с грибами». Весело хмыкнула я, когда в дверь снова забрабанили, крикнула. «Да иду я, иду!» «Ректор вызывает, срочно!» Раздалось оттуда. «Я спешу изо всех сил!» Громко отозвалась я, подмигнула Тризану и неторопливо выбрала свежую рубашку, чистые брюки, а затем привела себя в порядок в ванной. От синяка на лице уже почти ничего не осталось, и я довольно улыбнулась своему отражению. Пришлось выдать Тризану запасной ключ и запереть его в ванны, прежде чем открыть дверь посланнику ректора. Полноватый парнишка-первокурсник таким жадным взглядом прошелся по моей комнате, будто ему внезапно удалось заглянуть в чертоги Тонаты. Наконец он посмотрел на меня и протянул. — Взгреют тебя! — Вас надменно поправила я, а затем вытеснила его с порога в коридор заперла дверь комнаты на ключ и бодрым шагом направилась на с гневающимся руководителем академии. Богатая обстановка кабинета с сотнями редчайших книг в шкафах из темного дерева была мне хорошо знакома. Все же не первый раз меня сюда вызывали, и даже не десятый. Помимо ректора обрушивать кары на мою едва отошедшую от поединка голову, собрались сразу два декана лечебного и боевого факультетов, А также проректор по учебной части. Я одарила сияющей улыбкой всех четверых и села в предложенное мне кресло. На Бларина Балар, вы ведь знаете, зачем вас пригласили, не так ли? Разумеется, улыбнулась еще лучезарня и добавила, чтобы поздравить меня с заслуженной победой во вчерашнем бою, не иначе. Первая победа женщины в истории турниров по МГА, ну если я ничего не путаю. Право слово, мне так приятно, что вы решили лично выразить слова восхищения моим достижением. Наверное, даже грамоту приготовили. Мой радостный энтузиазм почему-то не нашел отклика в суровых лицах. Видимо, обойду сегодня без грамоты. Какая досада!» «Мы вызвали вас в связи с инцидентом, произошедшим этим днем в лазарете». «На мой скромный взгляд, никакого инцидента в лазарете не произошло. Заслуженное возмездие, да, произошло, но кто в здравом уме стал бы называть его инцидентом?» «Боюсь, вам придется уточнить, какой именно инцидент имеется в виду». С невинным видом ответила я. Думаю, вам прекрасно известно, о каком инциденте идет речь на Бларина Балар? Раздраженно ответил декан лечебного факультета. Я лишь пожала плечами. Не ожидают же они, что я буду свидетельствовать против себя. Бларина Балар, скажите, где вы находились сегодня с полудня и до трех часов дня? Спросил Наблар Диань, декан боевого факультета. Отлюживалась у себя в комнате после полученных травм. Спала, пояснила я. Кто-то может это подтвердить? Соседки по комнате у меня нет, поэтому боюсь, что никто. Спокойно ответила я, не собираясь впутывать в неприятности Тризана. Не хватало еще обвинений и шепотков, что у нас внебрачная связь. Повисла тишина. — Если это все вопросы, то я, пожалуй, пойду. — Нет, вы останетесь, пока вас не отпустят. Оборвал меня декан лечебного факультета, не питавший ко мне ровным счетом никаких симпатий, потому что в свое время Брен знатно потрепал ему нервы. Видимо, инцидент получился на славу. Интересно, долго Кентан провалялся за шитым ртом? Паралича хватило бы на час как минимум. Представляю, в каком гневе он был, когда, наконец, смог доползти до спящей дежурной, чтобы она сняла швы. Лицо я старательно держала, хотя настроение улучшалось с каждой секундой. Некоторые аспекты указывают на то, что в инциденте замешан целитель или целительница. Сощурившись, проговорил ректор. «Что крайне логично, раз все произошло в лазарете», — согласно кивнула я. Взгляд декана лечебного факультета обрел осязаемую плотность и стал таким горячим от раздражения, что, будь я маслом, расплавилась бы. Но я не масло и даже не сыр. «То есть вы отрицаете причастность к данному инциденту?» — взял слово на Блард Диане. «Десятки людей слышали, как вы грозили зашить рот Ластару Кентану незадолго до финального боя. «Это и есть ваш загадочный инцидент? Кентану кто-то зашил рот?» Изо всех сил удивилась я. «И что? Он так и ходит с зашитым? Впрочем, учитывая, что обычно изрыгается из этого рта, это скорее радостная новость». «Не стоит хохмить на Бларина Балар. Вы единственный, у кого был мотив для подобного поступка». Одернул меня декан боевого факультета. «Что вы скажете в свое оправдание?» «Ничего, потому что не собираюсь оправдываться», — отрезала я. «При наличии такого очевидного мотива, с моей стороны было бы непозволительно глупо так подставляться. Хотя даже не могу предположить, каким образом кто-то мог проникнуть в лазарет незамеченным. Разве там не должен находиться дежурный целитель?» — с интересом уточнила я у кипящего от негодования декана лечебного факультета. — Совершенно не представляю, как можно зашить кому-то рот под пристальным наблюдением ответственного за благополучие пациентов лица. — Дежурную целительницу усыпили, — процедил он. — Усыпили? — изумленно уточнила я. — В таком случае она может указать на злоумышленника. Ее усыпили незаметно, не выдержав рявкнул декан лечебного факультета. Разве можно незаметно усыпить целителя? Нарочито удивленно распахнула я глаза. У нас повышенная сопротивляемость их заклинаниям и к зельям. С трудом представляю такую ситуацию. «Вы понимаете, что если бы на Набларда Кентана днем началась рвота, зашитый ртом а задохнулся бы на смерть взревел он, окончательно выходя из себя. «Это была бы такая огромная потеря для Империи!» Прижала я руку к груди и скроила самую сочувствующую физиономию, которую только смогла. Судя по зрительскому отклику, получилось не особо достоверно. «Но разве не поэтому в лазарете должен дежурить целитель? Ведь пациент может вздохнуться в рвотных массах и с незашитым ртом, к примеру, если будет лежать на спине и не сможет повернуться на бок». «Возможно, я переборщила». Декан лечебного факультета выглядел так, будто сейчас придется спасать его от апоплексического удара или меня от незапланированного вскрытия. «Видите ли, на Бларина Баларх?» Примененное заклинание летучего паралича и стишки на лице Кентана указывают на то, что делал их опытный целитель. Это сужает круг подозреваемых. «Неужели вы обвиняете в произошедшем меня?» Изобразила я оскорбленное достоинство. «В академии учатся масса куда более опытных и способных целителей, чем я. А заклинание летучего паралича известно всем». Достопочтенные деканы замолчали, из чего я заключила, что доказательств у них нет ровным счетом никаких. «Мы хотим разобраться в ситуации», — наконец весомо проговорил ректор. «В таком случае рекомендую обратить внимание на всех недоброжелателей Кентана, которые при этом испытывают неприязнь еще и ко мне. Ведь, согласитесь, столь изящным способом, Кто-то одновременно подставил меня и причинил Кентану немало неприятных минут. Некоторые запрошенных студентов утверждают, что лишь у вас был мотив таким образом поступить с Кентаном, сказал на Наблард Диань. Годы обучения показали, что нападение — лучшая защита и поэтому, а некоторые, в том числе и ваш драгоценный Кентан, утверждают, что я попала на боевой факультет через вашу постель. Нахально заявила я, решительно глядя на него. «Вы предпочитаете опираться на сплетни или на факты?» Клянусь, он смутился. «Разумеется, мы оперируем исключительно фактами», сдавленно ответил вдовствующий декан, которому слухи о нашей связи наверняка набили оскомину. «В таком случае либо предъявите доказательства моей вины, либо избавьте меня от этого разговора». Четыре обжигающе сердитых взгляда сошлись на моем лице в попытке выжечь из меня признание. Я с вызовом смотрела на них в ответ. Если бы у присутствующих имелось хоть одно доказательство, они вели бы себя иначе. Однако ситуация сложилась патовая. Все находящиеся в кабинете знали, что Роткин-то зашила я, но в отсутствии улик. Так и думала. Я уверенно поднялась со своего места и вежливо улыбнулась. «В таком случае все же прошу меня извинить. Мне предстоит подготовка к итоговому аттестационному командному бою, да и задерживать столь занятых наблардов крайне невежливо с моей стороны. Вам еще загадочного целителя искать». Хоть сияющая улыбка давалась с некоторым трудом, настроение все равно оставалось прекрасным. Как же я устала от безнаказанности Кентана и его дружков, и как приятно, наконец, ответить симметрично. «Можете быть свободны, Бларина Балар», — медленно проговорил ректор. «Благодарю вас. Наверняка о случившемся скоро будет судачить вся Академия. И это тоже было плюсом. Пусть знают, что Балары слов на ветер не бросают и всегда наказывают за оскорбление. Четыре тяжелых взора пиками вонзились мне в спину, но я их проигнорировала. В конце концов, что мне сделает ректор? Со скандалом отчислит за две недели до получения диплома? Пусть попробует Я не стану молчать и оспорю подобное решение. А в случае необходимости еще и о газовых бомбах расскажу. Только не руководство Академии. Зачем тревожить столь важных и занятых ноблардов? А вот журналистам будет интересно узнать подробности. Проклятый Балар все равно терять нечего. Когда моя рука легла на металлическую ручку двери, декан лечебного факультета прошипел. — Все же предупрежу. Если выяснится, что это проделали вы, то вам не поздоровится. Возможно, стоило сдержаться, но я обернулась и заверила. — Не выяснится подмигнула взбешенному декану и, наконец, покинула компанию благородных ноблардов.